Глава 23, в которой герой вновь удостаивается личного допроса короля Франции. И обо всем этом я узнал несколько позже, когда меня приволокли на допрос. Королю. Обстановка кардинально отличалась от первого раза. Дружеской беседой и не пахло. Пахло изощренными пытками. Между мной и королем за маленьким столиком сидел монах, которому предстояло записывать мои ответы. По обе стороны короля – стражники, обычные, не белоторы. и Еще трое мужиков, профессия которых угадывалась с первого взгляда. Занимались привычной работой, готовили инструменты. Вихарька не было, не исключено, что его допрашивали отдельно. «Где мой беллаторы? вот вопрос, который задал мне Карл. «Достойный человек, я бы первым делом поинтересовался, кто я и какого хрена здесь делаю». Погиб, лаконично ответил я. Теперь уже сам, потому что скрывать чудовищный акцент больше не было смысла. Как? Убит стрелой. Я не стал уточнять, что на Демота велась персональная охота. Пока мы висели, я успел выработать тактику обороны. Он умер легко, уточнил я, другим повезло меньше. Ты говоришь правду? Я пожал плечами. Зачем мне лгать? Обстановка располагала к откровенности. Пыточный подвал со всеми нужными аксессуарами. Застарелый запах копоти, горелого мяса и крови. Чадящие факелы. Угли в печи. На углях, ну, сами понимаете. Я изображал страх. Вернее, тщательно скрываемый страх. Не слишком сложная роль в моем положении. «Кто ты сам?» «Ирландец». Это слово я произнес по-английски. Вряд ли кто-то в окружении короля говорил по-ирландски. «Ты викинг?» «Был с ними», — уклончиво ответил я. «Мой родич, рыжий лис, позвал меня. Он был нашим вождем. Я не знал тогда, каково это — быть викингом. Я ведь христианин». Тут я как мог изобразил раскаяние и еще больший страх. «Ты христианин?» — усомнился король. «И выдал мне историю моего разоблачения». «Если ты истинной веры, то почему ты не ходил в церковь?» «Я не мог», — проговорил я, попутав пившись. «Грехи мои велики, а если бы я покаялся, то выдал бы себя». Тут я поднял глаза и воскликнул с поддельной искренностью. «Ваше Величество, я искал, непрестанно искал способ покинуть стан язычников, но жизнь, она дорога мне, я чужой здесь. Уйди я от норманов, и куда я пойду? Меня точно убили бы». И ты предпочитал убивать сам, гневно произнес Карл. Только в бою, Ваше Величество. Клянусь Богом, только в бою. Мой меч не осквернился кровью ни одного служителя Господа. Некоторых мне даже удавалось спасти. Легко и приятно говорить правду. Помолись, потребовал король. Но это запросто. Патемойстер Куэс или С. Старательно забубнил я. Специально вызубрил, а вось пригодится. Пригодилось. Простите, Ваше Величество, на других молитв не ведаю. Я воин, а не монах. Поверил или нет? Похоже, поверил. Видно, актер из меня лучший, чем шпион. Как ты сумел понять причину моего белотора? Спросил Карл уже более спокойно. Я оживился. Когда я увидел его тело, язычники раздели его до нога и бросили. Я понял, как мы с ним похожи. Тогда я украл его доспехи. «Как ты узнал, что это его доспехи?» с подозрением поинтересовался Карл. «Я... черт возьми, как же я это узнал?» «Есть! Мне пришлось снять их с него. Я вновь потупился. Правильный ход заодно объяснит мое замешательство. Так мне было приказано, только вот меча не нашел. Откуда ты узнал, кем он был?» «Отличный вопрос. Ему бы следователем быть, а не королем». Мне сказал об этом Туссен, мальчик, которого я назвал своим оруженосцем. Он был послушником в монастыре и как-то видел же Фраде Мота. Послушник разбирается в Геральдике, удивился король. Он хорошего рода, но сирота. Его мать умерла, отца убили аквитанцы. А сосед, барон, отнял его землю и отдал в монастырь. Так он мне рассказывал. «Пощадите его, Ваше Величество!» «Не для того я спас его от язычников, чтобы он погиб от рук своих единоверцев!» «Кто убил Белатора Армана?» — грозно спросил король. «Ты?» «Нет, Ваше Величество!» «Признаюсь, я точно кобздец!» «Поклянись!» «Клянусь спасением моей души, что никогда не желал смерти этому благородному шевалье!» «Он был бы мне ближе всех, кого я встретил в Париже!» — горячо произнес я и перекрестился. Опять не соврал, что характерно. Не люблю врать, тем более в подобных обстоятельствах. Да и спасение души мне не совсем по барабану. Тяжелый взгляд короля давил меня не меньше минуты. Я помалкивал и смотрел поверх короны, ведь короли не любят, когда с ними играют в гляделки. Тем более, что такой опытный политик, как Карл Лыссер, наверняка знает. Честный и открытый взгляд, демонстрируемый более нескольких секунд, Один из признаков лжеца. «Что ж», — произнес через некоторое время король, «надеюсь, после испытания огнем твои ответы не изменятся». «Я предпочел бы испытание мечом, Ваше Величество», — дерзко ответил я. Тут дверца в нашей милой языку отворилась. Внутрь проскользнул монах, почти точная копия нашего песца, и передал одному из королевских охранников кусок засаленного пергамента. Тот, в свою очередь, переправил передачу королю. «О как! А наш монарх, оказывается, обучен грамоте?» Карл читал, шевеля губами и хмурясь. В очаге потрескивали угли, палачи не громко переговаривались на профессиональные темы. Король завершил чтение и метнул свали... свернувшийся на лету пергамент на стол песца. Попал. С глазомером у Лысого все в порядке. «Мальчишка сказал тоже, что и ты», — сообщил мне король. «Я пожал плечами, мол, что тут удивительного». И верно, я же сам его проинструктировал на всякий случай. Хотя и сомневался, что в средневековой Франции существует практика параллельного допроса. Но этого недостаточно. Я все еще думаю, что ты лазутчик Норманов. Что скажешь? Взгляните на меня, Ваше Величество. Разве я похож на Нормана? Откуда мне знать, как могут выглядеть язычники, в король поднимаясь? Похоже, он уже все решил. И у меня есть лишь пара секунд, чтобы его переубедить. И следует постараться, потому что палачи уже зашевелились. «Ваше Величество, будь я норманом, что мне помешало бы убить вас?» — воскликнул я. Король остановился, сделал знак палачам. «Повремените». «Я стоял позади вас, Ваше Величество. У меня был меч, и я умею им пользоваться. Что бы помешало мне снести вам голову?» «То, что убив меня, ты умер бы сам», — парировал король. Я расхохотался. «Тебе весело?» — нахмурился король. Ваше Величество, простите меня за дерзость. Ничего не знает о язычниках. Поясни. Смерть с оружием в руках – наилучшая смерть для Нормана. Он уверен, что душа его тут же отправится в чертоги Валхалы, их языческий рай. Я что-то слыхал об этом, продолжай. Норман, собственноручно убивший такого великого короля, как вы, Ваше Величество, прославится навеки, и все его потомки будут говорить о нем с гордостью и место их будет рядом с лучшими из конунгов. А сам убийца будет взирать на них сверху и гордиться своим подвигом. Имя такого человека для норманов станет вровень с Рагнаром Конунгом. Но и Рагнар не забудет ни его, ни его родичей, потому что после вашей смерти на земле франков воцарится смута, и Рагнар сумеет вырвать из туши убитого льва такой жирный шмат, на который не мог и надеяться». «Твой французский отвратителен, как речь раба», — произнес Карл, — «но смысл его поэтичен. Никто не может сравниться с ирландскими бардами в искусстве поэзии, скромной улыбкой и потупленные очи. Я не бард, но я ирландец». Карл подумал еще немного и вернулся на свой королевский насест. «Значит, ты хорошо знаешь викингов», — проговорил он задумчиво. «Осмелюсь предположить, лучше любого из ваших советников, ваше величество». «Знаешь, почему я решил сначала поговорить с тобой, а уж потом отдать палачам?» – поинтересовался корол. Я пожал плечами. «Я помню твои советы», – сказал король. «Ты был против того, чтобы я атаковал норманов. Ты был против того, чтобы разделить армию». Вот этого я не говорил, но раз уж король так считает, король всегда прав. «Ты предложил мне откупиться от язычников». «Да, я и сейчас думаю, что это наилучший выход». Церковь учит нас, что не следует вступать в переговоры с идолопоклонниками. Может и так, согласился я, но они люди чести. Дайте им денег, Ваше Величество, и они уйдут. Ты уверен? Да. Чёрта с два я уверен, но в моем положении почему бы и не приврать. Что ж, сказал король Франции, возможно, я и последую твоему совету. И песцу, который, надо полагать, оставался за главного. Верните их в узилище. И ушел то есть удалился, однако на прощание удостоил ничтожного меня последнего взгляда. И во взгляде этом я прочитал свое будущее. Оно меня не обрадовало. А чего я, собственно, ожидал? Здесь существует замечательный способ проверки правдивости показаний. И то, что его не применили ко мне немедленно, еще ни о чем не говорит. Трое специалистов в кожаных фартуках всегда к услугам короля».